Дорога. Шла у нас через деревню дорога. Небог весь какая, конечно, деревенская. Выбоины, рытвины, весной и осенью грязь, летом пыль. Но народ не жаловался. Время от времени подправят там и тут, посыплют щебнем, ездить можно. И на ярмарку в город доедешь, и в любую деревню по соседству. А на войну кто отправится или поглядеть белый свет, тоже она его куда надо приведёт. А кроме того, что дорога была для всех, каждый ещё от неё свои части имел, смотря у кого какое подворье. И перед всяким воскресеньем или праздником в летнюю пору её подметал, осенью грязь счищал, зимой, когда навалит снегу, сгребал снег. и посыпал залож, чтобы кто-нибудь перед его хатой не грохнулся. А к Троицыну дню всегда украшали дорогу аиром. Шли люди в костёл, а под ногами у них аир похрустывал и пахло как в роще. Говорили, эта дорога пахнет так. И почти у каждого была при дороге своя лавочка либо камень Можно было вечером выйти, посидеть с соседями, поболтать, закурить или хотя бы в тёмное небо над головой поглядеть. Господа Бога о том о сём поспрашать. И только светлячки мерцают вокруг. Люди, коровы, гуси все посерёдке ходили, потому что не было ни левой, ни правой стороны. Можно было лошадь с телегой на обочине бросить. И зайти в корчму, выпить лимонада или пивка, а если кто поставит четвертинку, то и рюмочку пропустить, а лошадь себе стоит. Или с поля возвращаешься с житом. А кто-нибудь на встречу едет, так терегистан ут рядышком, словно бы плечок плечу. И никто тебе не гудит, мол, освобождай путь. И в вечность той же самой по этой дороге уходили, потому что не было другой. Только бабы выскакивали из хат и загоняли своих кур и гусей во дворы. Мужики собак, чтобы не лаяли, из будок не выпускали. Вазы съезжали на обочину. Косари косы снимали с плеч. Матери выносили из домов грудых младенцев. И даже пьяный стаскивал шапку с головы и трезвел. А по обеим сторонам дороги росли акации. Идешь, бывало, когда они цветут, ду захватывает. Окна на ночь приходилось закрывать, чтобы не просыпаться утром с больной головой. Мужики по вечерам на лавках или на камнях словно не махорку курили, а акацевоевый свет. У собак нюх на воров пропадал, лежали отупелые, каждая перед своей конурой. Остановишься с девушкой под цветущей акацией, так и слова не нужны. А теперь осталось в деревне от силы пяток акации. Все спилили, когда стали прокладывать новую дорогу. Раньше акации для телег сажали. Есть у тебя перед хатой акации, считай, телега есть. Ну, может быть, без дышла и боковин. Дышло хорошо делать из молодого дубка. а боковины из сосновых дюймовок. Зато были у тебя дороги, сиденье подосткие, спинцы, подушки, вага, валёк, шкворни, чеки, ну и колёса. А для колёс нет лучше дерева, чем акация. Даже дубовые и те не сравнить. Через чур твёрдые они и трескаются легко, а в телеге самое главное колесо Только сейчас настало время резиновых колёс, и меня уговаривают, чтобы резиновые себе поставил. Лошади будет легче и на телегу куда больше можно навалить, или советуют. Ты бы хоть лошадь перековал и резиновые чехлы на подкова надел. Не будут сбиваться на асфальте. В страду мужики по четыре ряда снапов на резиновых колёсах возят. Раньше бы и на двух лошадях столько не снести, а теперь одна и тянет. Дорога сама тебя подталкивает. У некоторых с земли сгульки нос, а телега на резиновом ходу. А взять стариков? Кажется, им бы только Господа о вечном покое молить. А туда же деревянные на резиновые меняют. Того и гляди. Карпель Богу душу отдаст и не останется в деревне колесников. Механиков придет черед. Кто тебе тогда хотя бы косяк в колесе заменит, когда он искорошится? Кто выточит втулку, из чего? Раньше окации были, было из чего, но и дорога была. Питлистые, правда, понятно, дорога. То досё обогнуть должна распять их хату пруд. Всё повыпрямляли, заасфальтировали. Повороты долгие сделали скруглённые, почти что и не поворачиваешь, прямо едешь. Ни один такой поворот целое поле сожрал. У Альбина Мухи поле было у самой дороги. Он на нем гречку сеял, птиценожку. А теперь у него поворот. В иное воскресенье выйдет муха на этот поворот, и давай им молотить палкой об асфальт. Тут мое поле было, загубили мне его окаянные. Или сядет на край канавы и записывает машины. что по его полю ездит. Ничего не скажешь, новая дорога прежней раза в 3 шире, и катишь по ней как по столу. И хоть на мир с неё поглядишь, особенно в воскресенье. Жаль только нету таких дорог названий, как у рек. Ведь деревни наши при этой дороге, точно у разлившейся реки, смотрят люди, а она течёт и течёт. и даже как бы надвое разделили нашу деревню по ту сторону деревни и по эту мать ребёнка в магазин не пошлёт если магазин не по их стороне сосед к соседу занять лошадь плуг косу иной раз лучше подальше пойдёт чем через эту реку переходить пастухи коров на пастбище гонят так одно стадо отсюда другое оттуда а когда-то всех вместе пасли. На собраниях то же самое, те, что с этого края, и те, что с того, на своем стоят. Или выйдут два соседа, у которых хаты напротив, так не сойдутся, как бывало, вместе, подымить, посудачить. Каждый на своей стороне курит, и каждый из своей пачки. И разговаривает точно глухой с глухим. Да и как тут поговорить, когда один на одном берегу, другой на другом. И по разговору ихнему без конца шныряют машины. Небольшие ещё можно перекричать, а уж грузовики слову из глотки вырваться не дадут. Ну, и окаций жаль. Сердце сжималось от жалости, когда старые деревья, как хворостинки, падали под пилой. Человек с ними родился, с ними вырос. Вот и думал, что с ними и помрёт. Весной это началось. Холодно, мокро, грязь, кое-где на полях ещё снег лежал. Приехали с моторами, пилами и давай валить. А люди выходили и смотрели, что ещё оставалось делать. Старые, молодые, ребятья, матери с младенцами, Так на берег выходит, когда в половоде подымается вода в реке, или когда ночью зарево на небе, и знаешь только, что где-то горит, а помочь не можешь, далеко. Ни у одного навернулась слеза, ни один Господа помянул, ни у одной матери дитя заплакало на руках, потому что и детям больно было смотреть, как кромсают мир. Но потом, когда объявили, что будут эти акации продавать, все позабыли про жалость и кинулись их покупать. Не обошлось без ругани, подкупов, оговоров. Кои кто по целым дням под акациями на страже стоял. Иные девок посылали перед пыльчиками задницы вертеть. А у кого не было в доме девок, заdabривали рабочих водкой и колбасой, чем Бог послал. Какой кто даже образок с ангелом-хранителем на дно из акации прибил, чтобы тот ему её караулил. Кто-то на другую повесил кусочек красного наперника, мол, это его. А Болесь Валёк собаку привязал, тоже приглядел себе дерево под плотиной шкаф. Но кто-то ночью его собаку убил и той же верёвкой привязал к телеграфному столбу. Или же Микус велел своему пацану на дерево залезть и сидеть, покуда не спилит. И так раскупили самих себя. Не скажу, я себе тоже одну присмотрел. За километр от деревни росла, и я подумал, пока до нее доберутся, успею еще купить. Но подхожу как-то, а от моей акации только пень. И остальные уже вдоль всей дороги проданы, спиленные и не спиленные. Механическими пилами пилили. Представить такую пилу дрыз и нет акации. И тут же другую, третью. А я, дурак, думал, что как к обычной пилой, чах, чах. На всей дороге осталась только старая верба у мостика за костелом, которую никто не хотел покупать, потому что возле нее привидения водились. Внутри она была вся трухлявая, сплошная дыра, только снаружи ствол. Как ещё у неё весной на верхушке вырастали зелёные ветки, чудеса. Говорили, когда-то там было логово чёрта. Вроде он показывался людям только не в настоящем своём обличье, а всегда кем-то переодетый, то заблудший отцой, то всадником на коне, Монахом в капюшоне, странником, который ищет ночлега или сбился с пути. А Пенте из-за млынья явился невестой в длинной белой фате, и фата эта застилала поперек всю дорогу. Хотел Пента мимо пройти, потому как сразу что-то ему не понравилось. Невеста ночью и у старой вербы. Но невзначайно ступил на эту фату, а фата вдруг. истевится и спади и предстала она перед ним голёхонькой, как Господь сотворил. И к Пинте: мол, теперь ты на мне должен жениться. Пойдём, отведу тебя под венец. Но Пинта мужик не промах, почему нет, говорит: обожди только маленько, сперва я побегу свою бабу зарублю топором. Ну беги. То же самое и дед рассказывал, что в молодые годы возвращался однажды ночью домой, а возле вербы какой-то барин прогуливается в цириндре в пальто с тростью. Дед подумал, помещику не спится, вот и вышел пройтись. Хотя странно, почему по такой ухабистой дороге, будто у него своего парка нет, еще ногу подвернет или вляпается в коровью лепешку, стыд ты для такого барина какой и даже спросил его дед, поклонившись как барину: "что же ты вы, ваша милость, не по парку прогуливаетесь? здесь рытвины ямы, только гляди". тогда тот деду: "а, это ты петрушка". а деды как маслом по сердцу. в такую темень помещик его узнал и фамилию вспомнил. а когда ещё взял подруку, мол, проводить его до хаты, тут уж подумал дед, не настают ли для бар худое и времена. Сперва вы спрашивал он у деда, что слышно в деревне, как людям живётся, не жалуются ли. В общем, судачили о том о сём. Но видно, за душевную у них вышел разговор, потому когда к дому подошли, Дед предложил, что теперь он проводит помещика до дворца и опять чесать языком. Так и провожались полночи, то он деда до хаты, то дед его до дворца. И вдруг помещик спрашивает у деда: "А не думает народ на поместье идти?" Дед сразу смкнул: "Вот об чём твоя, сукин сын, печаль!" И говорит: "А зачем Ну, жечь, грабить, убивать, и деревня богобоязненная, тихая, работящая нам усадьбы не в тягость. Как же так, рассердился помещик. Неужто вам по нами не хочется быть? Нам и мужиками неплохо, хитро отвечает дед. Так установлено, видать, оно и всего лучше. А тот ещё пущ ща серчал. Тростью по дороге стал колотить, Что непременно должны пойти, Сколько им паны причинили зла И дальше чинят. И такое понес, И пожгли бы все, И крови бы сколько пролилось, И слез, как если б не одни усадьбы рушились, А весь белый свет. У деда коленки затряслись, И со страху он возьми да и перекрестись. Тут подул ветер, У помещика сорвал и цилиндр, и увидел дед на его башке рога. «Сгинь, дьявол!» — крикнул дед, и в ту же минуту рядом с ним сделалось пусто. Но не стану же я бояться чертей. Купил эту вербу. Свалил у Авина. До сих пор она там лежит. Потому что, по совести говоря... Не на дрова её порубить, ни смастерить чего. Но раз уж мне не досталась акация, пускай хоть и верба будет моя. Незаметно, чтобы собака на неё ощитинивалась или кот её обходил, а куры те и вовсе взяли в привычку на вербе сидеть. Коли есть там чёрт, пусть вылазит, поглядим кто кого. А котсю, я хотел потом у Юзека Винярчика перекупить. Двойную цену предлагал. Он 6 штук купил. На что тебе столько говорил? А мне бы пригодилось на новую телегу. А не на телегу, так может, сколотил бы стол. Стол мне даже больше нужен. Тот, что у меня со времён фронта стоит, едва дышит уже. Не облакатить на него, ни тяжёлого не поставить, тронешь качается, как на ветру, да поскрипывает. Пришлось ему недавно ногу вправлять. Собака потёрлась и отвалилась нога. А до того доску в серёдке заменить. Поставил я миску с капустой, а миска через стол на землю плюх. Выпилил кусок из старой боковины от телеги, тоже была трухлявая, но другого ничего не нашлось. Прибил гвоздями, гвозди как в масло вошли. Оногу сделал из сливного деревца, который уже несколько лет стоял засохший, и всё не досуг было выкопать его из земли. К другим ногам не подходит, но держится. Да и как может обыкновенный слив у подойти, когда те ноги дубовые и резные. Наверху каждая словно венками оплетена, а внизу тоненькие, как лошадиные бабки, и какими-то диковинными лапами. упираются в пол. Сразу после фронты, когда я одно время за парикмахера был соберутся бывало в воскресный день мужики, и обязательно заведут спор из-за этих ног. Некоторые даже об заклад бились, от львов они или от каких других чудищ. Отгадать никто не отгадал, но выпито при этом было немало. И не только из-за ног сцеплялись но из-за того, кто за столом сидел, что ели, что пили. Иной раз начнут гадать, да так раззадорится, прямо тебе настоящий пир. Смех, крики, здравицы только и слыхать. И даже как пробки стреляют, как рюмки звенят. А от еды стол прямо ломится. И всё новое и новое подносит кушание. И от запахов аж свербит в носу. а как-то небудь первый не опомнится вдруг и не бросит со злостью. Давай шимик брей, а не гады будут жрать, а мы как Моисей с бородами ходить. Но тогда ещё у стола были все четыре ноги, а по столешнице точно вьюнки велись. И ящик имелся с золочёной ручкой, было где клещи, молоток держать, разные болты, винтики, гвозди. Бритвенные приборы, квитанции, материнские четки, их целых четыре штуки от нее осталось. А не даже с того времени, когда мать, взявши меня малолетко с собой, ходила на поклон святым местам. Но вернулся я из больницы, а ящика нет. Приглянулся кому-то, видать. И с той поры зияет в столе дыра, будто у него души нет. Да и со столешницы давно блеск сошел. И дырочек от караедов полно, словно на конопатой рожице веснушек. Что ж, человеку конец приходит, приходит и столу. Нашел я его на второй же день, как вернулся из партизанского отряда домой. Отец послал меня посмотреть, не заминировано ли наше поле, а то скоро весна, пахать надо будет, сеять. Хотя до весны было еще далеко, но... Ещё снег не сошёл. Немного не доходя до нашего поля, а где делся, просто так вокруг и вижу, что-то на господской земле в низкокошенной ржи лежит. Труп не труп, сверху припорошен снежком. Оказалась старешница. Так-да начал я ноги искать, одну сразу нашёл поблизости, а две почти у самого леса. А потом и четвёртую в развороченной землянки. когда за сапогами для Сташика ходил. А из ящика как-то раз незадолго до Пасхи вижу, сосед кормит свиней. «Карль», — говорю, — «что-то, сдается мне, подходит этот ящик к моему столу. Взял бы ты у меня корыцы. Свиньям все равно из чего есть, а мы бы с тобой еще выпили пол-литра». «Что ж, почему нет?» — отвечает. Но корыца ты мне дашь, чтобы было из чего свиней кормить? А за ящик что? Как что за ящик? Я же говорю. Ну, говоришь. Но что дашь? Возьмешь себе мое корыца и выпьем пол-литра. Пол-литра-то выпить можно, но ты еще полкорца ржи накинь. Вы успели до фронта сжать, а мое поле окопами изрыли. И за ручку... Лошить даш для пахоты на денёк другой. Это тебе непростая ручка. Загажена малость, что ты её отчистишь залой, будет сверкать. К дверям приспособить можно. Я уж не стану считать, что на моём поле лежало. А сколько было мин? Парень мой неделю возился. Неделю мы дрожали от страха, как бы его не разорвало. Он Щербов Болик разряжал на своём поле мины, и что? Хоронить потом было нечего. Тут рука, там нога. — Ты и так почти задарма получаешь ящик. Вот так и собрал весь стол. Мать даже курицу зарезала, сварила бульон. Сели мы за этот стол, я против отца, Сташек с Антыком против матери, перекрестились, начинаем есть. Отец говорит... Ну, наконец-то, как люди едим, мать вздыхает. Господи, если бы ещё Михась с нами был. Столько лет и ни слова, ни весточки. Может, он и не живой уже? Живой, живой, утешает её отец. И Сташек, словно чтобы внимание матери от Михалы отвлечь, встрял. Хорошо бы зашёл кто и курица и стол И как накаркал, открывается дверь, и входит Матея из-за реки. Слава Иисусу Христу! Во веки веков! Но, гляжу я, он какой-то чудной. Вроде улыбается, а у самого в глазах затаилась лиса, даже клыки видать. — Курицу едите, — говорит, — хорошо вам. — Чего же, стол есть, я и зарезала, — объясняет мать. Знаю, что есть, потому и пришел. И начинает, как ни в чем не бывало, осматривать стол сверху, снизу, с боков. Там стукнет, тут за ножки дернет, не шатаются ли, похлопывает точно лошадь позаду. И, наконец, стол-то его. «А метрика у тебя есть?» — спрашиваю я у него. «Какая метрика?» «Ну что он твой?» «Да я же вижу». На моём поле лежал, где на твоём дурастель, на господском лежал. На господском, когда оно господское было, потому я и не брал. А теперь после раздела моё поле, выходит и стол мой. Хрен тебе. Какой у вас перед фронтом был стол забыл? Из досок сбитый, даже не струганый. Вечно вы себе занозы загоняли под ногти. С обвязанными пальцами ходили, люди смеялись. Ежевику, что ли, собираете? А это господский стол, и забудь про него. Вас сколько в хате? Ты, баба твоя, семеро ребятишек, дед. Ровно столько, сколько у тебя пальцев на руках. А за этот стол знаешь, сколько садилось? Столько, сколько апостолов на тайной вечере. Тебе не сосчитать. А пожаловал бы 13-й, тоже бы место нашлось. Так какой же это твой столп? Голытьба чёртова. Гляди, ещё остались следы, где накапал воск. Еле стало быть и свечи жгли. А у тебя и на керосин не хватало никогда. Сидел в потёмках, только зенки сверкали, как у волков. Ты не бось, жур, суп на мучной закваске. Да картошку на таком столе собираешься есть. А они ели коплунов. Знаешь, что такое коплун? Петух без яиц. А ели, как только ножи, вилки ото тарелки позванивали, как колокольчики при выносе святых даров. А вы чавкаете на дороге слыхать, и на шею они себе платочки повязывали. А чего от них осталось? Разве что этот стол ещё собрать было нужно, раскидала его война. И надо же было судьбе захотеть, чтоб когда проложили новую дорогу, первым в деревне автомобиль задавил Матвею. Он с одной стороны на другую переходил, потому что вспомнил, баба велела соль купить. А магазин был по другой стороне. И не только соли не купил, а ещё и получилось, что сам виноват. В своей деревне и виноват. За солью шёл и виноват. Пожил ещё немного, оттащили его в сторонку, вся деревня сбежалась. Пошёл и я, хотя с тех пор все эти годы мы друг дружки забыть не могли тот стол. Прощаю я тебе, Этот стол прошептал он, когда меня увидел. Твой, мой. И так все за одним будем сидеть. Я речь сказал на его похоронах и даже вспомнил про этот стол. Не плачь, жена, не плачьте, дети. Винсент теперь у Господа Бога за столом сидит. А вскоре после Маттеи задавила потейку Костел она шла к поздней обедни, и то же самое надо было ей дорогу перейти, потому что костел был на другой стороне. Но она страх, как этих автомобилей, боялась и ждала, пока дорога станет пустой. А совсем пустой ей уже никогда не бывает. Ждала Патейка, ждала, и вдруг слышит, звонят к выносу святых дорог. Сорвалась она с места и дрыб-дрыб, а машина еще далеко была. И не посмотри, потайка в бок перешла бы, потому что идти-то осталось два шага. Но как она увидела, что автомобиль подъезжает, так с перепугу и выпустила палку из руки. Одни говорили, нагнулась за этой палкой, другие на колени опустилась, чтобы не убивал, а он убил.